всего в двух футах от края и побежал дальше в мастерскую в мисках. Я миновал группу людей, скорчившихся за остатками стены. Стена на протяжении в сто футов была срезана в двух футах от основания. Один человек без руки со стоном лежал на полу. Его рука исчезла в невидимом луче конуса. «Как болят пальцы!» – кричал он. Рядом с ним склонилась девушка. Она пыталась остановить кровотечение. Это была Вика. Я подбежал к ней. «Быстрее Кэббет!» — воскликнула она. «Нужно сделать турникет!» Я схватил руку человека, зажал рану и остановил кровотечение. Вика сняла с человека разорванную ткань и, используя ее и металлический прут со стены, быстро соорудила турникет, надежно прикипив его к остатку руки. Дочь врача работала быстро и уверенно. Я встал, собираюсь уходить. «Я должен идти». Можно мне с тобой? Ты нужна здесь. Да, Кэббет, согласилась она. Ты прав. Когда я повернулся, она протянула ко мне руку. Не спросила, куда я иду, его попросила снова разрешения сопровождать меня. Будь осторожен, сказала она. Постараюсь, ответил я. Раненый снова застонал, и девушка повернулась к нему. Неужели это действительно Вика истрела? Я подбежал к мастерской миска, распахнул двойную дверь, Прыгнул в корабль, закрыл люк, и через мгновение пол как будто провалился подо мной, а дверь полетела навстречу. Менее чем через несколько инов я привел корабль к большому комплексу, где 10 кораблей сарма продолжали свою уничтожающую работу. Они действовали так же методично и точно, как газонокосильщик на лужайке. Я не знал, как защищены корабли сарма. Знал только, что на моем корабле единственная серебряная труба, А это оружие по разрушительной силе намного уступает гравитационным деструкторам, смаркированным на кораблях SARM. Больше того, я знал, что пластиковое покрытие защитит меня от оружия SARM не лучше бумажного листка. Ведь это оружие не прожигает и не разрывает. Оно, распространяясь из центра наружу, гравитационно расшатывает материю, размельчает ее на частицы и разбрасывает их. Я вырвался на открытое пространство и пол ушел подо мной вниз, а я повису с самых лам под вершиной купола. Очевидно, ни один из кораблей с арми меня не заметил. Я направился к ведущему кораблю и несколько снизился, чтобы сократить расстояние и увеличить эффективность действия серебряной трубы. Я находился в двухстах ярдах за кораблем, когда открыл огонь. К своей радости я увидел, что металл почернел и разорвался, как жестянка. Я прошел под кораблем, И начал подниматься по ко второму, который разрезал снизу. Первый корабль начал неконтролируемо поворачиваться и затем упал на землю. Я надеялся, что Сарм сам находился в ведущем корабле. Второй взлетел к самому потолку и разбился каменный кубол. Груда обломков упала на поверхность. Остальные восемь кораблей неожиданно прекратили свою разрушительную работу и как будто застыли в нерешительности я подумал, что они связываются друг с другом. Вероятно, они не ожидали встретить сопротивление. Меня они, возможно, даже не заметили. Пока они в нерешительности висели в воздухе, как частицы в капле воды, я снова нырнул, и третий корабль раскололся на части, как игрушка под ударом сабли. Я снова поднялся, и огонь серебряной трубы ударил в середину четвертого корабля, и тот загорелся в ста ярдах от меня. Теперь оставшиеся шесть кораблей сблизились, направили конусы во все направления, но я находился над ними. Я знал, что если на этот раз снижусь, не смогу скрыться от них. Они будут знать, что я под ними, и по крайней мере хоть один корабль сумеет накрыть меня своим оружием. Еще несколько мгновений, и они меня обнаружат. Уже сейчас два корабля меняли свою позицию. Один при этом начинал прикрывать флот снизу, другой сверху. Через несколько мгновений нападение будет равнозначно гибели. Потолок пещеры прыгнул вверх, и я оказался прямо посреди шести кораблей, окруженных с четырех сторон. Сверху и снизу. Я видел, как работают смонтированные в носах кораблей сканеры. Но меня не могли обнаружить. С небольшого расстояния я видел люки наверху кораблей. В комплексе достаточно кислорода, чтобы смотреть, но никто из царей жрецов не выглядывал в люк Напротив, они продолжали работать у своих приборов. Должно быть, удивлялись, что их приборы не могут меня обнаружить. У них могут возникнуть две гипотезы, объясняющие происходящее. Либо я бежал из комплекса, либо нахожусь среди них. Я улыбнулся про себя. Второе никогда не придет им в голову. Это невероятно, а цари-жрецы слишком рациональные существа. Пол Гарянского Анна мы так и висели, не двигаясь целый анмони подвижный висим над комплекс. Я снова улыбнулся про себя. На этот раз я сумею переждать царей Жицув. Неожиданно корабль подо мной дрогнул и исчез. Сердце моё подпрыгнуло. Огонь с поверхности. Я представил себе, как Миск торопливо работает в своей мастерской, собирая необходимое оборудование или посылает царя Жица в тайный арсенал, где хранится запретное оружие. Сам Миск никогда бы не пустил его в ход, если бы Сарм не создал ужасный прецедент. Почти тут же пять кораблей выстрелились в линию и устремились к входу в один из туннелей, ведущих от комплекс Первый корабль рассыпался в пыль у самого выхода, но остальные четыре и я за ними прошли сквозь завесу пыли и направились по туннелю в расположение Сарма. Передо мной в туннеле находилось четыре корабля, они бежали. С удовлетворением я заметил, что ширина туннеля не позволяет им повернуть. С угрюмой решительностью я нажал спускаю крючок серебряной трубы, блеснул огонь, и обломки и куски металла застучали о корпус моего бронированного транспортного диска. Некоторые куски летели с такой силой, что пробили прочное пластиковое покрытие, и корабль задрожал, прокладывая путь в этой груди падающих на дно туннеля обломков. Три корабля теперь находились далеко впереди я увеличил скорость диска, чтобы догнать их. В тот момент, как три корабля вырвались в открытое пространство другого комплекса, я поравнялся с ними и выстрелил по третьему кораблю. Но на этот раз выстрел оказался менее эффективен. Заряд трубы почти истощился. Третий корабль двигался неуверенно, один его бок почернел от моего выстрела. Но тут экипаж, по-видимому, восстановил контроль, и корабль, как загнанная крыса, повернулся ко мне. Через миг я буду в пределах досягаемости конуса. Я поднял свой корабль, пролетел над противником и выстрелил еще раз, еще с меньшим успехом. Я пытался держаться сверху, уворачиваясь от конуса на носу противника, и был уверен, что остальные два корабля поворачивают, и вскоре я буду в пределах их досягаемости. В этот момент я увидел, как открылся люк поврежденного мной корабля, и оттуда высунулась голова царя-жреца. Вероятно, на корабле вышли из строя приборы наблюдения. А антенны царя-жреца задвигались и сфокусировались на мне. В тот же момент я нажал спуск, и золотая голова и антенны, казалось, превратились в пепел, а золотистое тело упало в люк. Серебряная труба хоть и лишилась почти полностью заряда, Но для незащищенного врага оставалось ужасным оружием. Как разгневная оса, я подлетел к открытому люку поврежденного корабля и выстрелил прямо в люк, заполнив внутренности огнем. Корабль, как воздушный шар, отлетел в сторону и взорвался в воздухе. А я устремил свой корабль к земле. Я действовал быстро, но все-таки недостаточно быстро, потому что пластиковый купол надо мной, казалось, улетел по ветру, оставив за собой шлейф осколков. Укрываясь за остатками пластикового щита от ветра, я пытался справиться с управлением. Серебряная труба лежала в отверстии, невредимой. Но ее заряд почти истощился, и она больше не представляла угрозы для кораблей сарма. В нескольких ярдах от поверхности я владел кораблем. И увеличив скорость, устремился в середину здания, продолжая держаться в нескольких футах над поверхностью. Корабль сарма пролетел надо мной, как коршун, и начал кружить. Я мог бы легко сбить его, но моя труба перестала быть оружием. Здание слева от меня, казалось бы, отпрыгнуло в воздух и исчезло. Я понял, что ничего не могу сделать, и потом постарался держаться под нападающим. Он повернул, но я оставался под ним близко, слишком близко, чтобы он мог использовать разрушительный конус. Ветер свистел мимо, меня чуть не отбросил от приборов корабля. И тут я увидел нечто неожиданное. Второй корабль с медленно поворачивал, нацеливаясь на своего товарища. Я не мог поверить в увиденное, но ошибки не было. Конус поднимался, нацелился. Корабль за мной повернул попробовал уйти, но понял, что это не удастся, снова повернул и начал нацеливать собственный конус. Я прижался к поверхности за мгновение до того, как корабль надо мной вдруг молча взорвался в буре металлической пыли, сверкающей в свете шаров ламп. Под прикрытием остатков этого корабля я устремился в улицы комплекса и потом зашел сзади последнего корабля. Мой диск двигался неуверенно. Он почти не отвечал на команду. К своему отчаянию я увидел, как последний корабль медленно поворачивается ко мне. Как поднимается разрушительный конус. Мне казалось, что я беспомощно вешу в воздухе, ожидая уничтожения. Я понимал, что мне не уйти от действия разрушительного луча. Всем своим весом я обрушился на приборы диск но они не отвечали. Диск плыл над кораблем противника, нырял носом и оставался в пределах досягаемости конус И тут, без всякого предупреждения, половина моего корабля исчезла. Остальная полетела на здание внизу. Я схватил серебряную трубу и прыгнул вниз на палубу вражеского корабля. Подполз к и потянул за ручку. Люк закрыт. Корабль начал крениться. Вероятно, пилот услышал удары обломков и решил сбросить их вниз, а может он просто знает, что я наверху. Я направил серебряную трубу на петли люка и нажал спуск. Корабль накоренился круче. Труба почти разрядилась, но стрелял я вплотную, и потому даже слабый луч расплавил петли люка. Я рванул крышку люка. Она откинулась, и я повис, держась одной рукой за край, в другой сжимая трубу, а корабль лежал на боку в воздухе. Прежде чем корабль смог повернуться, я бросил трубу внутрь и спрыгнул за ней. И тут корабль перевернулся вверх дном. я встал на его потолке. Корабль снова повернул, занял нормальное положение. А я нашел свою трубу. Внутри корабля темно, так как экипаж состоял из одних царей-жрецов. Но открытый люк давал немного света. Открылась передняя дверь и показался царь-жрец. Удивленным он смотрел на открытый люк. Я нажал спуск. Труба в последний раз рявкнула огнем и окончательно отказала. Но золотое тело царя-жреца почернело и было перерезано наполовину. Оно по стене скользнуло на пол моих ног. За первым показался второй царь-жрец. Я снова нажал спуск, но на этот раз никакого ответа не было. В полутьми я видел, как свернулись антенны царя-жреца. Я швырнул бесполезно трубу в царя-жреца и ударил его в грудь. Массивные челюсти один раз раскрылись и закрылись. Выступили вперед роговые лезвия. Я выхватил меч, с которым не расставался, и с боевым криком короба устремился вперед. Но тут же неожиданно нырнул под его вытянутыми передними конечностями и ударил по ним. Из сигнальных желез царя-жреца полился поток запахов. Царь-жрец склонился навок, устремив ко мне хватательные крюки. Теперь он волочил живот по полу, но тащился ко мне, щелкаю челюстями. Я проскочил между двумя лезвиями и наполовину разрубил его череп. По телу царя-жреца пробежала дрожь. Я отступил. Так вот как можно убить царя-жреца, подумал я. В этом месте можно нанести смертельную рану, перерезав нервную сеть. Потом мне это показалось маловероятно Здесь располагаются его самые чувствительные органы, антенны. И тут царь-жрец протянул ко мне антенны, будто я домашний мол. В этом жесте было что-то жалобное. Он хочет, чтобы я причесал его антенны? В сознании ли он? Или обезумел от боли? Я стоял, не зная, что делать. И тут царь-жрец выполнил свое намерение. Повернув большую золотую голову, он прижал антенны к лезвию моего меча и отрубил их от головы. И вот через мгновение, замкнувшись в мире собственной боли, отказавшись от внешнего мира, в котором он больше не царь. Он скользнул на стальной пол корабля и умер. Как я установил, на корабле было только два царя-жреца. Один, вероятно, управления, другой оружия. Теперь неуправляемый корабль висел там, где его оставил второй царь-жрец, по-видимому, пилот, когда он пошел узнавать, что случилось с его товарищем. В корабле было темно, только через открытый люк пробивалось немного света. Я на ощупь направился к приборам управления. И здесь, к своей радости, я обнаружил две полностью заряженные серебряные трубы. Направив трубу вверх в рулевой рубке, я выстрелил, чтобы пробить дыру и впустить свет. Теперь мне стали видны приборы, и я начал их рассматривать. Я увидел множество стрелок, распознавателей запахов, различные переключатели, кнопки, шкалы. Все это не имело для меня смысла. Приборы моего корабля рассчитаны на визуально ориентирующийся организм. Тем не менее, проведя аналогию со своими приборами, я нашел шар, контролирующий направление. С его помощью можно наметить любое направление из данной точки. Нашел я также приборы, регулирующие высоту и скорость. Однажды я сильно столкнулся со стеной здания и сквозь свое самодельное окно вверху видел, как лопаются энергетические шары лампы. Но вскоре мне удалось благополучно посадить корабль. Поскольку я не знал, где нахожусь, и не мог проделать в корабле еще отверстие, не рискуя взорвать его, я решил оставить корабль. А особенно меня беспокоил обратный путь в нем по туннеле. К тому же, подумал я, если мне и удастся на нем добраться до наших позиций, вероятно, миск тут же его уничтожит. Поэтому безопаснее оставить корабль и добираться до расположения миска через какую-нибудь вентиляционную шахту. Я выбрался из люка и соскользнул на землю. Здание комплекса пусты. Я осмотрелся, увидел пустые улицы, пустые окна, тихий комплекс, еще недавно полный жизни Мне показалось, что я услышал какой-то звук, я прислушался, но больше ничего не услышал. Однако мне трудно было избавиться от мысли, что за мной следят. Неожиданно я услышал механический голос переводчика. «Ты мой пленник, Терл Кэббот». Я повернулся, держа наготове серебряную трубу. Прежде чем я смог нажать спуск, до на меня донесся странный запах. Поблизости я увидел Сарма, а рядом с ним Парпа. Глаза этого существа сверкали, как медные диски. Хотя мой палец лежал на спуске, у меня не было сил его нажать. «Он анестезирован», — послышался голос Парпа. Я упал к их ногам. Глава 30. План Сарма. Ты под версией имплантации. Я услышал откуда-то издалека эти слова. Они доносились неотчетливо. Я попытался пошевелиться и не смог. Открыв глаза, я обнаружил, что смотрю в два огненных диска зловеще выглядящего круглого парпа. За ним виднелась целая батарея энергетических шаров, которые светили мне прямо в лицо. С одной стороны стоял царь-жрец коричневого цвета, очень худой и угловатый, по внешнему виду очень старый, но антенны его казались не менее живыми, чем и его более золотых собратьев. Руки и ноги у меня были в стальных захватах. Я лежал на узкой тележке, на колесах. Аналогично были закреплены горло и талия. «Познакомься с царем-жрецом Куском», — сказал Парк, указывая на высокую угловатую фигуру, возвышавшуюся сбоку. «Итак, это тот, — сказал я себе, — кто создал Алка и Бата, биолог, один из лучших в РОИ?» Я смотрел помещение, с трудом поворачивая голову, и увидел, что это что-то вроде операционной. Оно заполнено инструментами, стойками со множеством щипцов, зажимов и ножей. В углу большая, похожая на барабан машина с плотно запирающейся дверцей. Возможен стерилизатор. Я Терл телокета скоро бы сказал я, слабо, будто пытаясь уверить себя в том, кто я такой. Больше нет, улыбнулся пар. Подобно мне ты удостоен чести быть созданием царей-жрецов. Ты подвергся имплантации, донеслось из переводчика. Высокий коричневой фигурой рядом с парпом. Я почувствовал себя больным и беспомощным. Впрочем, я не испытывал ни боли, ни неудобств. Но понял, что эти существа врастили мне прямо в ткань мозга золотую контролирующую решетку, которая управляется из смотровой комнаты царями-жрецами. Я вспомнил человека, которого когда-то встретил на одинокой дороге вблизи короба. Он, подобно роботу, должен был повиноваться приказам царей-жрецов, пока не попытался сопротивляться. Сеть была перегружена и сожгла его мозг, дав ему, наконец, свободу смерти. Я пришел в ужас пойму ли я, что происходит, буду ли в состоянии что-то испытывать, находясь под контролем царей-жрецов. Больше всего я боялся, что меня будут использовать, чтобы причинить вред Миску и моим друзьям. Меня могут послать к ним шпионить, срывать их планы, может даже убить Миска, Алка, Бата и других предводителей, и моих друзей. Я задорожал от ужаса, и Парп, видя это, засмеялся. Как бы мне хотелось добраться до его жирного горла. «Кто это сделал?» – спросил я. «Я», – ответил Парк, – «операция нетрудная, я проводил ее много раз». «Он член касты врачей», – сказал Куск, – «и в искусстве хирургии превосходит даже царей-жрецов». «Из какого города?» – спросил я. Парк внимательно взглянул на меня. «Истрева». Я закрыл глаза. Мне показалось, что при сложившихся обстоятельствах, пока я еще раз с собой, я могу убить себя. Иначе я превращусь в оружие сарма, буду вредить своим друзьям, уничтожать их. Меня всегда пугала мысль о самоубийстве, потому что жизнь мне казалась бесценной. И хоть человеку дается немного времени, надо его ценить, даже если живешь в боли и печали. Но в данных обстоятельствах, вероятно, мне нужно отказаться от дара жизни, потому что есть нечто более ценное. И если бы это было не так, сама жизнь была бы не так ценна. Куск, мудрый царь-жрец, вероятно, знакомый с человеческой психологией, повернулся к Парпу. Ему нельзя позволить кончить свою жизнь, прежде чем будет активирована контрольная сеть, сказал он. Конечно, подтвердил Парп. Сердце мое упало. Парп вывез тележку, на которой лежал из комнаты. Ты человек, сказал ему, убей меня. Он только рассмеялся. Выйдя из операционной, он достал маленькую кожаную коробочку, извлек оттуда острое лезвие и поцарапал мне руку. Мне показалось, что потолок начал вращаться. Слин, выронил я его и потерял сознание. Моей тюрьмой оказался резиновый диск не меньше фута толщиной и десяти футов в диаметре. В центре диска, заглубленное, так что я не мог удариться о него головой, находилось железное кольцо. От него отходила тяжелая металлическая цепь, ведущая к толстому металлическому ошейнику у меня на горле. На ногах у меня кандалы, руки связаны за спиной, стальными наручниками. Диск поместили в штабе Сарма, и мне кажется, ему это было приятно. Он часто подходил ко мне, насмехаясь, рассказывая об успехах своих боевых планов и действий. Я заметил, что конечность, которую я отрубил в помещении матери, теперь отросла саром помахал этой конечностью более золотой и свежей, чем остальное тело. Вот еще одно преимущество царей-жрецов перед людьми, сказал он, и его антенны согнулись. Я молча выслушал его заявление, поражаясь жизненной восстановительной силе царей-жрецов, этих грозных золотых врагов, которым посмели противостоять люди. Я не знал, правда ли говорить мне Сарм но кое в чем был уверен, а много узнавал случайно из разговоров царей-жрецов и прислуживающих им мулов имплантов Обычно в штабе был переводчик, и мне не трудно было следить за разговорами. Преобразователя установили ради таких, как Парп, который проводил много времени в штабе. Много дней в бессильной ярости я сидел или лежал в диске, а снаружи бушевала битва. Но почему-то Сарм не активировал мою контрольную сеть и не посылал меня со своими заданиями. Барб, попыхивая трубкой, постоянно находился рядом. Трубку он все время раскурил маленькой зажигалкой, которую я вначале принял за оружие. Гравитационный разрыв больше не использовался в боевых действиях. Оказалось, что Миск, к самому началу не доверявший Сарму, сам подготовил такое оружие. Но не трогал его, если бы Сарм не применил первым. Но теперь войска Миска тоже обладают таким оружием и САРМ в страхе перестал пользоваться своим. В войне использовались новые корабли, построенные людьми МИСКа, и диски, бронированные сторонниками САРМа. Я узнал, что в ангарах Роя не осталось больше пригодных к использованию наблюдательных кораблей. С другой стороны, корабли обеих сторон по-видимому нейтрализовали друг друга. И война в воздухе, не приведя нас к победе, как надеялись мы с МИСКом, тоже зашла в тупик. Вскоре после неудачи гравитационного нападения Сарм распространил в занятых войсками в Миска районах различные болезнетворные микроорганизмы, многие из которых не вырывались на свободу уже несколько столетий. Но хоть эти невидимые нападающие были очень опасны, привычка царей-жрецов и мулов к личной гигиене, а также постоянное использование бактерицидных лучей, предотвратили и эту угрозу. Самым свирепым и диким шагом, по крайней мере, по мнению царей-жрецов, Было высвобождение золотых жуков из их туннелей в окрестностях Роя. Свыше 200 этих жуков на изолированных дисках, которые пилотировали цари-жрецы в кислородных масках, было доставлено к районам Роя, контролируемым ничего не подозревавшим миском и его армией. Выделение волосков грибы жука, который так подействовали на меня в замкнутом туннеле, оказывали неопреодолимое воздействие на чувствительные антенны царей-жрецов, гипнотизируя их, делая совершенно беспомощными, завлекая к жуку, который своими полными клещевидными челюстями высасывал из них телесные жидкости. Цари-жрецы Миска начали покидать свое укрытие и наблюдательные посты, выходить на улицы, наклонив вперед тела, устремив антенны в сторону жуков. Сами цари-жрецы ничего не говорили, ничего не объясняли своим недоумевающим товарищам людям. Они просто откладывали оружие и направлялись к жукам. И тут какая-то храбрая женщина, бывшему, так и оставшись неузнанной, разобралась с ситуацией, выхватила заостренный колу одного из изумленных, растерянных пастухов и бросилась на жуков. Она била их, колола, отгоняла своим копьем. И тут же пастухи бросились ей на помощь и отогнали ужасных куполообразных хищников, прогнали их туда, откуда они пришли. И на следующий день уже один из разведчиков сарма положил оружие, и, как говорят царей-жрецы, предался радостям золотого жука. Теперь жуки бродили по всему Рове и представляли больше угрозы войскам Сарма, чем Миска, потому что теперь никто из царей-жрецов Миска не выходил без сопровождающих людей, которые отгоняли встреченных золотых жуков. И в следующие дни жуки, естественно, переместились в районы Сарма, потому что там не было кричащих людей с их острыми палками. Опасность была так велика, что все имплантированные молы, включая даже парпа, отправились на улицы защищать царей-жрецов. Странно с человеческой точки зрения, но ни сарм, ни миск не позволяли людям убивать золотых жуков. По причинам, которые я окажу ниже, они не хотели убивать эти опасные существа со сросшимися крыльями. Золотые жуки, бродящие порою, заставили сарма для спасения обратиться за помощью к людям, потому что люди, особенно в хорошо вентилируемых туннелях Роя, не поддавались наркотическому воздействию жуков, этому запаху, который полностью выводил из строя чувствительные антенны царей-жрецов. Сарам объявил амнистию всем прежним мулам, предлагая им снова возможность стать рабами царей-жрецов. К этому щедрому предложению, чувствуя, что оно может не оказаться неопредолимым, Он добавил лишние порции соли и по две самки мулы на каждого мужчину после окончательного разгрома войск Миска, когда предположительно будет захвачено много самок. Их и раздадут победителям. Женщинам в войсках Миска он предлагал золото, драгоценности, дорогие ткани, разрешение отращивать волосы и рабов мужчин, которые опять-таки будут распределены.